Событие 10. Человек-существо азартное. Хорошего ему мало. Ему подавай самое лучшее. Чарльз Лэм. А Волынский молодец. Это его быстро привезли посланные за ним гвардейцы. А так-то Казани ехать и ехать, если никуда не спешить. Артемий Петрович Башкир успел собрать тех самых лучников. Даже перевыполнил план. Через три дня после того, как побитого и помытого Волынского отправили в Москву налаживать, как эта отрасль называется, конезаводчество, коневодчество, коневодство, в общем, стал Артемий Петрович заместителем министра сельского хозяйства и одновременно управляющим всех казенных конезаводов, которые ему и надлежит создать. А детей с женой все же царская кровь оставили в Измайлово. Пока живут в гостевом домике, но мужички местные уже рубят для них терем. Надо отдать должное местным столярам и плотникам. Они мастера наипервейшие. Получается у мужиков быстро и красиво. А всех инструментов топор. Брехт потрогал, постучал по железке. Хрень. Низкоуглеродное мягкое железо. Как таким можно работать? Опять нужно, как и в прошлый раз, срочно разыскивать по свету химиков и металлургов и объяснять им про цементацию, солидус с ликвидусом и прочие мартенситы с перлитами. Ладно, дойдут руки. Сейчас надо было определиться с тремя с половиной сотнями башкир, что прибыли в Измайлово. Смотрится это дико. Словно время двинулось вспять. Настоящие татаро-монголы из легенд. Маленькие мохнатые лошадки с игрушечным маленьким седлом. Высокие конусообразные шапки, отороченные мехом. Копье колчан со стрелами, притороченные к седлу сзади. И лук фигурный. Брехт крутым специалистом по лукам не был. И что такое составной не знал, но должно быть он и есть. А еще все всадники, несмотря на июльскую жару, были в теплых халатах. А нет, не все. Некоторые в меховых жилетках. Довольно свободные брюки заправлены в короткие мягкие сапожки. Вот, низ одежды степняков хоть сейчас можно принимать как идеальное обмундирование для армии. А то вырядятся в ботфорты и белые штаны. Это чтобы понос сразу видно было. Миних половину армии в реале погубил всякими дизентериями и другими гадостями. А надо было просто вот эту армию вести за собой, а не разнеженную жизнью в столице гвардию. Единственное, чего не хватает сейчас этим трем с половиной сотням степняков, так это нормальных командиров и дисциплины. Ну, дело наживное. Для начала, помня про тех же Батухана с Тимучином, Брехт разбил башкир на десятки. Получилось, что он почти не ошибся. Прибыло в Измайлова 337 всадников. Десятки сформировали батыры сами, скорее всего по семейному признаку или соседи скучковались. Точно так же разделились на три сотни, и здесь явно земляки объединились. Брехт готовился к прибытию степняков. Отлично понимал, что загнать их в казармы не получится. А потому приказал строить домики на 10 человек, небольшие. Кухни не надо, туалета тоже, это все на улице, и на комнаты делить не надо. Привезли семиметровые бревна. Вот внутри и получилась одна комната примерно 6,5 метров на 6,5 метров 40 квадратных. Для десятерых человек, спящих на полу, самое то. Строили с запасом на 250 человек. Одна улица с 13 домиками с каждой стороны. В одном штаб. Пришлось срочно еще по 5 домиков добавить с каждой стороны. «Во дворе домиков конюшня на 10 лошадей, амбар с сараем и туалет типа сортир. Заезжай и живи». Два дня Иван Яковлевич дал башкирам на выборы командиров десяток сотен и главнюка с первым помощником. «Так сказать, полная демократия у нас. Берите власти и прочих полномочий, сколько унесете». По пути Ельцина пошел. Мордобоя, как в украинской Раде, не было. Криков и поножовщины тоже. Сразу нашелся командир, который всех остальных своих земляков и поставил рулить сотнями, а десятники, чего, пусть уж выбирают. Батыр этот в шелках и парче пришел к Брехту и на хреновеньком русском сказал, что он Акайкусюмов, и он Урчум-Бурчум, а не просто хороший стрелок. Село у него целое есть в Тамьянской волости на Гайской дороге Уфимского уезда. Богатырь с Ногайской дороги. Нет, правда богатырь. Ростом пусть и пониже Берона, где-то метр семьдесят пять, а вот в плечах поширше будет. И вообще такой крепыш под сотню кило. И при этом вполне себе живчик. Помощник или заместитель командира батальона оказался почти точной копией Кусюмова. Тоже 100 килограммовый батыр с буграми мышц на руках, под шелковым халатом, чуть ему маловатым, хорошо просматриваемыми. Звали его Султан Мурат Дюскеев. У него тоже было сельцо на той же дороге Нагайской под Уфой. «Господа, чтобы не путаться, мне, я человек занятой и времени мало свободного у меня, со временем все ваши имена и фамилии выучу, пока только ваши. Так вот, чтобы не ошибаться в ударениях и не коверкать ваши имена, давайте я вам присвою чин офицерский, тебя, кай капитана» султан Мурату – поруччика, а трем командирам сотен – подпорудчиков. И впредь буду обращаться к вам по званиям. Договорились?» Башкиры из длинной речи не все поняли, но то, что они теперь офицеры гвардии, сообразили и радостно закивали. «Вот и гуд, хорошо. Сегодня после обеда проведем смотр сотен. Каждый выстрелит тремя стрелами на скорость и меткость с 50 мет... с 50 широких шагов потом попавшие со ста, и потом со 150. пятидесяти. Анлашила? Понятно. Десяток-то слов Иван Яковлевич знал. В Спаске Дальнем у него было несколько десятков, даже сотня, должно быть, башкир, в том числе офицеры. По неволе несколько слов самых распространенных выучишь. Кроме того, язык все одно тюркский, хоть и исковерканный, так что в Дербенте многие говорили на похожем. «Все понятно, генерал». И все пошло не по плану. Нет, не отсутствие дисциплины подвело. С ней как раз все нормально. Народ восточный и старшим там беспрекословно подчиняются. Подвела Анна Иоанновна. Вышла как всегда, после обеда ворон пострелять. А тут щиты с мишенями устанавливают на берегу одного из приведенных уже в порядок прудов. И вычерпали, и на поля в качестве удобрения отвезли. Грязную, чуть протухшую и зеленую до невозможности воду слили и новую по прорытому занавоканалу запустили, а потом и рыбу с водорослями вернули. Да, вышла Анхин пострелять, а тут щиты и басурмане кучкуются. Пошла к ним. И тут прямо над головой у императрицы галки летят, штук пять. И она вновь скидывает штуцер, бабах, и галка вниз кувыркается. Государыня, не мельтеша, спокойно берет у сопровождающего гвардейца второй штуцер и стреляет в вдогонку улепетывающим со всех своих силов галкам. Бабах! И еще одна мерзкая птица, прервав полет, устремилась к земле. А ведь метров двести уже было до нее. И все это на виду у трех сотен башкир. Что тут затевается, Ваня? Испытывать буду твоих верных подданных, башкир. Хочу проверить, насколько метко они из лука бьют. — А чего мне не сказал? Ай-яй-яй, я тоже хочу. Насупила сурьмяная Анхин. — Так из лука? — Опущай. Они из лука, а я из карамультука. — Да ты пиит, настоящий Анхин. — Я такая? — и смеется, возвышаясь при этом на голову над батырами, даже самыми батырскими. — Я со ста шагов сбиваю шапку со всадника, — возопил на своем поручик Султан Мурат. «Чего он кричит, Ваня?» «Я все не понял, но он вызывает тебя, государыня, на соревнование. Кто более меткий охотник?» «Вон отчего!» «Прилипло твое словечко, Ваня. А давай, какие правила?» «Я встану у счета на 100 шагах, который, а султан Мурат собьет с меня шапку!» Возбудился капитан Акай. «Чего он кричит, Вань?» «А я понял. Что-то про сто шагов и шапку кричит. Переведи, капитан» моя стоит у щита, а дюская сбивает с меня у... стрелой шапку вон а чё ваня Кхм, анхен беда брехт затылок почесал хреново нельзя уступить что государыня ножка ножищей топнула придется мне встать на 150 шагах от тебя и надеть башлык шапку эту острую а ты пулей должна ее сбить да ты охренел ну почти Да ты в своем ли уме, Ваня? Капитан хочет встать у щита на ста шагах, и султан Мурат в него выстрелит и собьет шапку стрелой. Нам уступать нельзя. По-немецки медленно, чтобы Иоанновна поняла, сказал Брехт. И по-русски добавил. Надо, Анхен, от этого выстрела очень многое зависит. Не судьба империи, конечно, но победа над крымчаками точно. А если промахнусь? Но азарт в глазах вспыхнул. «Ты сейчас галку на лету сбила, а я стоять буду, летать не умею. И расстояние метров на шагов на пятьдесят меньше». Хм -м -м. Хе -хе. дернулся, крутанулся на пятки и егудеила ища. «Не видно». «Ты это, егудеил, мать твою, или помогай, или не мельтеши тут, сам боюсь».